Мало было нужды, да родни его. Они говорили только, что если бы одеть его в новый жупан, затянуть красным поясом, надеть на голову шапку из черных смушек с щегальским синим верхом, привесить к боку турецкую саблю, дать в одну руку Малахая в другую люльку в красивой оправе, то заткнул бы он за пояс всех порубков тогдашних. Но то беда, что у бедного Петруся всего-навсего была одна серая свитка, в которой было больше дыр, чем у иного жида в кармане золотых. Это бы еще небольшая беда. А вот беда. У старого коржа была дочка-красавица, какой, я думаю, вряд ли доставалась вам видовать. Тетка покойного деда рассказывала о женщине, Сами знаете, легче поцеловаться с чертом, не в гнев быть сказано, нежели назвать кого красавицей. Что полненькие щеки казачки были свежи и яркие, как маг самого тонкого розового цвета. Когда умывшись Божьей росою, горит он, распрямляет листики и охорашивается перед только что поднявшимся солнышком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 и мягкие, как молодой лен. Тогда еще девушки наши не заплетали их в дребушки перебивая красивыми ярких цветов синдячками. Падали курчавыми кудрями нашитый золотом кунтуш. Эх, не доведи, Господь, возглашать мне больше накрылся, Аллилуйя! Если бы вот тут же...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 пидорка своим Петрусём. Но все бы коржу и в ум не пришло что-нибудь недоброе, да раз, ну, это уже и видно, что никто другой, как лукавый, дернул. Вздумалось Петрусю, не обсмотревшись хорошенько в сенях, влепить поцелуй, как говорят, от всей души в розовые губки казачки, и тот же самый лукавый, чтоб ему собачьему сыну приснился крест святой, настроил дуру старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел корж, разинул рот и ухватясь рукой за дверью.